Глава 17. -я. Не в форме. Георг Бек работал в Нюдалене, в обучающем центре. Большинство посетителей центра страдали различными психическими расстройствами. Войдя, Фрелик направился к стойке администратора. Но тот на него даже не взглянул. Жуя резинку, парень куда-то удалился. Фрелик зашел в коридор и остановил встречного мужчину лет сорока. Судя по всему, он здесь работал, так как шел деловито и под мышкой держал папку. Услышав имя Георга Бека, мужчина с короткой темно-русой бородкой и косой челкой криво улыбнулся и показал на красную дверь в конце коридора, на которой белыми буквами было написано Учебный класс 2. Фрелик постучал и вошел. В классе сидели двое. Худую пожилую женщину в инвалидном кресле подкатили вплотную к столу. Над ней склонился Георг Бек. Они вместе пытались склеить два кусочка картона. Бек оказался толстячком среднего роста, с темно-русыми волосами, разделенными посередине аккуратным пробором. Над долбом красовались две кокетливые завитушки. — Вот так, Стелла! — дружелюбно проговорил он и подмигнул Фрелику. Тот заметил, что Бек неплохо маскирует свой живот свободной одеждой, синим джемпером с V-образным вырезом, мешковатыми белыми легкими брюками. Он взял руки своей подопечной и вложил в них кусочки картонной подставки для яиц. «Возьми их, пожалуйста», — он говорил терпеливо и ласково. «За много лет в твоих пальцах чего только не перебывало. Держи вот так, да, а теперь тюбик с клеем». Пожилая женщина в инвалидном кресле от усердия приоткрыла рот. В одной руке кусочек подставки для яиц, в другой — тюбик с клеем. По нижней губе пациентки стекала слюна. Капли медленно падали ей на колени. Наконец пожилая дама решила ее смахнуть. Нет, — Нет-нет, дорогая Стелла! — преувеличенно громко произнес бег — вытирая старушечьи губы бумажным платком и мягко закрывая ей рот. «Мы так не делаем. Правда?» Георг Бек снова подмигнул Фрелику, особенно когда к нам заходят незнакомые мужчины. Стелла визгливо расхохоталась, обнажив синевато-серые искусственные зубы. Руки у нее были такие тонкие, что свисала кожа. Морщинистые пальцы растопырились. Смотрела она на какую-то точку вдали. «Ну?» «Ну?» – мягко приговаривал Бек. «Клей надо выдавливать вот так». «Стелла, ты же умеешь. Нажми на тюбик». «Не так сильно, Стелла, не так сильно. Стелла, ты ведь уже выдавливала клей из тюбика». Он снова подмигнул Фрелику, выпрямился и несколько секунд смотрел на свою подопечную. Ее худые руки с подставкой для яиц и тюбиком клея безвольно упали на колени. Стелла сидела безучастно, полуоткрыв рот и глядя куда-то вдаль. Бек в отчаянии покачал головой и повернулся к Фрелику. «Ну, красавчик!» «Выкладывай!» Он широко улыбнулся, и Фрелик заметил широкую щель между двумя передними зубами. «Я насчет приема в доме Аннабет-Ос». «Боже мой! Какой трагический конец!» Бек театрально всплеснул руками. «Пойдемте со мной!» Виляя бедрами, он повел гостя к окну, где стояли свободные стулья. Кстати, по поводу Стеллы не волнуйтесь. Она все равно ничего не слышит. Ну да, я был там. И, несмотря на мой прекрасный нюх, уехал, как ни в чем не бывало. Что называется, был не в форме. Не почуял скандала, хотя атмосфера была грозовой. Бекс мерил гостя оценивающим взглядом и предложил ему стул. Что бы вы ни делали, старший инспектор, не брякайте здесь наручниками, иначе мы все упадем в обморок. Какие отношения связывают вас с Герхатсеном и Ос? Спросил Фролик. Ах, я придал немного гламурного блеска и к сборищу, хихикнул Бэк. Но Анна Бет, такая милая. Это она меня пригласила. А когда она приглашает, отказать ей невозможно. Просто невозможно. В Винтерхагене я работаю вне штата. На большее у меня нет сил. Просто нет сил. И все же я делаю достаточно для того, чтобы меня приглашали на званые вечера. Кроме того, ее муж выставляет отличный коньяк. Бьорн, прирожденный тусовщик. Тусовщик? — спросил Фрёлик. Бек за улью люкал, ударяя себя ладонью по губам. — Неужели я проболтался? — наговорил слишком много. — Ну вот, видите, не могу устоять против симпатичных мужчин. Фрелик молча смотрел на него. — Я хочу сказать, что Бьорн весь вечер распускал руки с бедняжкой. И руки, и ноги, кстати. Он многозначительно подмигнул. — Бог мой! Как он только не шалил! Даже думать невыносимо! Вы имеете в виду, что он... Ну да, он гладил ее ногой под столом. Что тут скажешь? Во время званого ужина приставал к бедной девушке. Не хочу сказать, что я невинный цветочек. Да и она такой не была, как мне намекнули. Бек расхохотался. В общем... В прошлое углубляться не стоит, но Бьорн ведь сидел за одним столом с Анабет. Хотя какая разница. А потом на террасе он полез ей под юбку. Кому? Катрине Братеруд. Ну да, кажется, так ее звали. Вы видели? Не только я. Анабет тоже видела. Она так скрипела зубами, что мы испугались. Не мыши ли за стеной?» Толстяк снова расхохотался. «Наверное, этим все сказано». И как реагировала девушка? «Понятия не имею. Я поспешил уйти, потому что заметил, как Аннабет стиснула кулаки, направляясь к ним. В конце концов, я пришел в гости не для того, чтобы разнимать дерущихся или вызывать скорую». В общем, я вышел в другую комнату и начал развлекать гостей. И все-таки... Фрелик задумался, подбирая нужное слово. Как вам показалось там, на террасе? Они тесно общались? Я имею в виду Катрина и Гер Харцена. Они были настроены на одну волну? Или же она его отталкивала? Повторяю. Понятия не имею. Может, да, а может и нет. Он заигрывал с ней и, по-моему, не встретил особого сопротивления. «Вы видели, чем все закончилось?» «Слушай, красавчик!» Фрели кашлянул. «Повторяю. Вы видели, что было после того, как на террасу вышла фруос?» «Нет. И слава богу, что не видел». Наверное, Аннабет напомнила Бьорну о необходимости держать себя в руках. Но если бы на террасе произошло что-то скандальное, вы бы, наверное, узнали? Конечно! Значит, вы считаете, что приставания Герхардсена к потерпевшей не понравились Аннабет Ос? Боже! Что у вас за суконный язык? «Потерпевшая! У меня прям мурашки по коже!» Бек замахал руками и состроил серьезную мину. «Ну да, его выходки ей не понравились. Нисколько не сомневаюсь». «Вы знаете, что Катрине брата рут после ужина стало нехорошо?» «Да, знаю, слышал. Все только об этом и говорили. Знаете, мне стыдно, что я ушел». «Вы ушли из гостей один?» «Нет, нас было пятеро. Там стало так скучно. Мы поехали в Энку». Бек подмигнул. «То есть сначала мы с Лассе высадили ту троицу у Смугата, а сами поехали дальше. Лассе — мой спутник жизни!» Он улыбнулся. «Кто был с вами в машине?» Бьорн, который, как всегда, хорошо набрался». «Муж Аннабет?» «Да, еще бойфренд той девушки, о которой мы говорим, такой длинноногий красавчик атлетического сложения. С нами поехала еще одна гостья, она на него буквально вешалась». «Их троих?» «Вы высадили у смугата. то «Да, на женщину и атлета». «Уле!» «Красивое имя, правда. Когда я его слышу, всегда настраиваюсь на серьезный лад». «Вспоминаю нашего знаменитого скрипача Уле Бурла. Знаете ли?» «И его отдых. Пастушки!» — он хлопнул себя полбу. «Вот видите, я человек очень эмоциональный». «Почему вы, сласцы, не пошли в Смугат?» «Мы хотели Венку, а остальные, и главное, бьорн хотели в такое место, где больше гетеросексуалов. Поэтому мы их и высадили. Мы с Лассе поехали в Венку, где встретили еще одну пару». «В полчетвертого мы приехали ко мне домой все вчетвером. Наверное, у вас это называется алиби!» Так? Бек лукаво улыбнулся и наклонился вперед. «Хотите, я расскажу подробнее, чем мы занимались потом?» Фрелик вздохнул, вырвал страницу из блокнота и протянул Беку. «Будьте добры, запишите здесь». «Имена свидетелей».